Одиннадцатое. Я всего лишь связной. Связняка задержали на почте в 16.30, а уже через полчаса он давал признательные показания. Как выяснилось, биография у него была вполне типичной для немецкого агента. Настоящее его имя — Зиновий Васильевич Позняков. Родился в Новочеркасске в 1915 году в семье майора императорской армии. На исходе 1920 -го года его семья эмигрировала в Югославию, где и осела. Учился Поздняков на юридическом факультете Белградского университета, где, вступив в Национальную организацию русской молодежи, созданную немцами для координации действий русского студенчества, позже возглавил одно из подразделений Союза и попал в поле деятельности Абвера. После короткого, но содержательного разговора с сотрудником отдела Абвер-2 был завербован и направлен для подготовки в разведывательный центр, В 1937 году был переправлен в район Вологды и, по подложным документам, сумел устроиться в бригаду обходчиков на железную дорогу. Позняков прекрасно осознавал, что от того, насколько он будет откровенен, зависит его жизнь. Игра в шпионов для него закончилась в тот самый момент, когда ему в лицо направили пахнущий сжженным порохом ствол пистолета за прошедшие сутки, сполна успел вкусить реальность, наручники на руках и сырой воздух в узкой камере управления государственной безопасности Вологодской области. После разговора с майором Волосновым он сдал еще две диверсионные группы, с которыми раз в месяц поддерживал связь, но тот, не сводя с него строгих глаз, сказал «Этого мало, чтобы сохранить жизнь, нужно вспомнить что-то еще. Я всего лишь связной. Моя задача способствовать расширению агентурной сети и наблюдать за железной дорогой. На связь с центром я выхожу один раз в неделю и докладываю о том, что происходит зашло за это время. И что ты должен был передать в этот раз? После встречи с агентом Филиным я должен передать радиограмму о том, что встретил группу в условленном месте. Майор в упор рассматривал связняка. Обыкновенно и ничего такого, что могло бы отличить его от ровесников. Белобрысой, конопатой, сухопарой. Нацепит на лацкан значок и вполне сойдет за примерного комсомольца. Именно такие, без всяких опознавательных примет, необходимы в любой разведке. На идейного борца с Советским Союзом он не тянул, ссылался на собственную глупость и говорил о том, что Национальный Союз активно опекается фашистским режимом. Перед майором сидел молодой перепуганный мужчина, который прекрасно осознавал, что игры в благородство закончены. Сам он находится всего-то в шаге от расстрельной статьи, и жизнь его зависит от того, насколько он будет красноречив. Что вы знаете о прибывшей группе? Мне известно, что это наиболее подготовленная и доверенная группа майора Гемприх Петергоф, а он возлагает на эту группу большие надежды. В последней радиограмме меня попросили оказать ей должное содействие и определить куда-нибудь на подходящее место на первые несколько дней. «Насколько хорошо вы знаете майора Гемприх Петергофа?» «Достаточно хорошо», — после некоторого замешательства произнес Поздняков. «Он был одним из тех, кто нередко приходил на заседания Молодежного союза. Представлялся как Андрей Петрович Петергоф. Думаю, что представлялся под вымышленным именем. Не уверен, что даже его фамилия Гемприх Петергоф настоящая. Только значительно позже я узнал, что он работает в Абвере. Когда именно узнали?» «Весной 37-го. Именно тогда мне предложили пройти подготовку в школе агентуры для дальнейшей заброски в Советский Союз. И вы сразу согласились». «Да. Мне показалось это предложение интересным. Хотелось поработать в России. Правда, Вологда далековато от тех мест, где я родился, но меня грела мысль, что я все-таки побываю там». «Побывали? Не довелось. На какой срок рассчитано ваше пребывание здесь?» «Первоначально рассчитывали на полгода, но потом руководство решило меня оставить, посчитав, что я прекрасно справляюсь со своими обязанностями. Что ж, будем надеяться, что вы и дальше будете справляться со своей работой. Какой ваш позывной?» «Лав». «Почему лав?» В переводе с английского означает «любовь». «А, вот оно что. Романтично. Ну вот что. Лав. Нужно будет передать, что группу встретили и помогли отыскать квартиру на первое время. Когда выходите на связь?» «Сегодня вечером. Думаю, не нужно предупреждать, что от того, как вы передадите телеграмму, будет зависеть ваша жизнь. Я все понимаю, только мне нужно вернуться домой и взять блокнот с кодами, чтобы зашифровать радиограмму». Майор выдвинул ящик стола и положил на стол блокнот. «Вот этот? Где вы его нашли?» Там, где вы его спрятали, в подвале за мешками картошки. А теперь шифруйте радиограмму. У нас не так много времени». Было уже далеко за полночь, когда тяжелая металлическая дверь громко стукнула, и голос сержанта-надзирателя сурово произнес «На выход!». Лампочка была тусклой, едва горела, но в этот полуночный час она показалась ему невероятно яркой. Ее свет пробивал веки, давил на глаза, парализовывал волю, проникал в мозг. Казалось, что он не проспал даже секунды, но сейчас, услышав крик надзирателя, понял, что все-таки вздремнул, правда, не глубоко и очень тревожно. «На расстрел, что ли? Сейчас узнаешь!» Хоть и скверная задалась жизнь, но умирать как-то не хотелось. Не все в этой жизни было плохим, и потом имелись определенные планы на ближайшие 50 лет, и очень будет жаль, если им не дано осуществиться. Досадно, конечно, что пришлось столько много перетерпеть, суметь выжить в плену, и все лишь для того, чтобы несколькими месяцами позже быть убитым от руки русского солдата. Но более всего было обидно то, что не удастся свидеться с Марусей. И это всего лишь в одном шаге от любимой. Заложив руки за спину, Михаил вышел из камеры. Пройдя по коридору, поднялись на этаж выше. С правой стороны находилась дверь во двор, Интересно, в какой именно момент пристрелят? Когда он будет идти по коридору или когда выведут во двор? А может, заведут в камеру, зачитают приговор? Но его вели дальше, мимо череды кабинетов. Значит, все-таки расстреливать не собираются. Подумал Аверьянов, но не испытал при этом ни радости, ни тем более печали, словно все переживания и эмоции остались в унылой, едва освещаемой камере. Все-таки ведут на допрос. Кому-то не спится в полуночный час, вот и решил скрасить опостылевшее дежурство разговором с предателем Родины. «Шагай к выходу!» А это что еще за новость? Прошли мимо караульных, стоявших у входных дверей, и вышли на улицу. Было стыло. В лицо бил ветер с колючим снегом. Морозно до жути. У входа в управление стояла Эмка, дверь которой неожиданно распахнулась, и из салона выглянул майор Волоснов. «Ну че встал, садись в машину, застудишься». Машина тут же тронулась с места, щедро брызнув упругим слежавшимся снегом. «Расскажи подробности своего расстрела». «Это было под Веймером». «Немецкий старинный городишко. Там размещалась разведшкола, куда меня поначалу определили. Как-то я ляпнул по неосторожности что-то про Гитлера, и на меня донесли начальнику. Понял, что расстреляют, и решил бежать. Нас таких человек двадцать набралось. Но на что-то надеялись. Бежать решили во время стрельбы, чтобы оружие было. А куда там особенно убежишь? Всех отловили. Потом вывезли на грузовике на окраину и стали расстреливать по нескольку человек. Мне повезло немногим больше, чем другим». Я оказался в последней четверке, ждал своей очереди. Тогда мне захотелось, чтобы эта очередь на расстрел никогда не заканчивалась. А у немцев все отработано до мелочей. У них вообще второстепенных деталей не существует. Одни расстреливают, другие добивают тех, кто сумел уцелеть, третьи закапывают трупы. Работали как настоящий конвейер. Все слажено, все четко, как будто не людей убивают, а на огороде копаются. Дошла очередь и до на нашей десятки. Поставили нас на краю ям. И знаете, у меня вдруг возникло чувство, что меня не убьют. А тут как раз и солнце взошло, да так ярко полило, что прям лицо обжигало. Глаз не мог открыть, так слепило. А в нескольких шагах от нас выстроилась расстрельная команда. Не знаю, кто они там были, но только между собой разговаривали по-русски. Подошел щеголеватый немец, лейтенант, молодой совсем, лет двадцати, наверное. А потом вдруг все пропало. Я даже не понял, в какой момент прозвучал залп. Далее что-то необъяснимое случилось. Со мной прежде никогда такого не бывало, даже не знаю, как объяснить. Если бы я был верующим, то обязательно перекрестился бы. Меня вдруг не стало. А потом вдруг откуда-то возник свет, я его даже сейчас вижу, он со стороны березового леса исходил, через кроны пробивался, и чей-то голос произнес «Иди!». Ну я и пошел, хотя идти было тяжело, что-то в ногах мне мешало. Только потом мне рассказали, что у меня ноги были ранены, грудь прострелена, а сам я был землей засыпан. Веса тогда во мне не было никакого, самый настоящий дистрофик. Да и сил более не оставалось. Я продолжал разгребать землю и из могилы выкарабкиваться. Поначалу хотели меня там же пристрелить, да майор Петергов не разрешил. Сказал, что сделает из меня настоящего разведчика. В госпиталь потом доставили, врачи давали один шанс из стана моё выздоровление, но ничего, выкарабкался. И что же тебе помогло? Не каждый может таким случаем похвастаться. «Маруся, если бы не она, я бы не выжил. Как закрой глаза, так лицо ее вижу. Я бы на все пошел, чтобы снова повидаться с Марусей. Никогда не думал, что любовь может быть такой, ведь до нее девушек у меня немало было. А тут как накрыло меня, ничего не мог с собой поделать. Интересную историю ты рассказал» покачал головой Волоснов и добавил. «Встреч с Марусей пока не могу тебе устроить, сам понимаешь, ее сначала заслужить нужно. А вот показать, где она сейчас живет, это можно. Посмотри на угловые окна третьего этажа». Он указал на дом, стоявший рядом. «Теперь Маруся Радчикова живет здесь, с детьми. С прежнего места съехала». «Радчикова? С детьми? Вы что путаете, Лев Федорович? Она Зосимова?» Не путаю, теперь она Радчикова. Вышла два месяца назад замуж за капитана интендантской службы. Присосался, собака. Не будем никого судить. Кто мы такие? Два года назад у него умерла жена, один воспитывал малолетнего сына. Без женщины в доме тоже никак нельзя. Потом женился на Марусе. русские женщины жалостливые. Сразу после того, как расписались, пошел на фронт. Пропал без вести. Так что Маруся воспитывает двоих детей одна. Один свой, а другой — ребенок мужа. Для меня это ничего не меняет. Как любил Маруся, так и буду любить ее дальше. Вот только благодаря ей я и выжил. А что у нее там было, с кем было, меня это вообще не интересует. Он приник к замерзшему стеклу. Окна горели тускло-желтым светом. В какой-то момент ему показалось, что за окошком мелькнула тень. Маруся, хотелось закричать от накатившего счастья. Но нет, это всего лишь тень от дерева, мерно раскачивающегося на ветру. Свет в окнах вдруг погас. Сказка закончилась. Ни продолжение, ни счастливого конца. Полная неизвестность. И все же грудь распирала от счастья при мысли, что он находится от Маруси всего-то на расстоянии трех десятков шагов. Пусть их разделяет каменная стена, но они в одном городе. А там судьба предоставит ему шанс быть рядом с любимой. И он его не упустит. «Я сделаю все, что нужно» произнес Аверьянов и не узнал собственного голоса, прозвучавшего хрипло и с надрывом. К горлу вдруг подкатил тугой спазм, не хватало еще разрыдаться. Вот ведь как бывает. Плену слезинки не уронил, а тут готов по-мальчишески разрыдаться. Майор понял его состояние и, предусмотрительно отвернувшись, проговорил. «Рацию мы нашли, она оказалась точно в том месте, где ты и указал». «Мне нечего от вас скрывать». Рассказал все, как было. «Мы тебе поверили. Нужно будет передать по рации такое сообщение». «Приземлились благополучно, ждем дальнейших распоряжений». Не сложно? Не сложно. Только вот для достоверности вместо «ждем дальнейших распоряжений» я бы написал «приступили к работе», а дальше подписываюсь. Масс. Круг наших обязанностей обозначен, от нас ждут результатов в ближайшие несколько дней. Если ты считаешь, что так лучше, значит так и сделаем. Можно задать вам один вопрос? Спрашивай, если он действительно только один. Вы поймали других агентов? Не совсем. Падошев был застрелен при задержании, не пожелал сдаваться. А вот Лиходеева задержали, но только потом было решено расстрелять. Взглянув на наручные часы, майор добавил, «Расстреляли во дворе тюрьмы 15 минут назад. Не хочешь спросить, по какой причине?» «И по какой же?» «Отвечу тебе так. Он был недостаточно откровенен с нами. Проверили его информацию по другим каналам, а она не подтвердилась. Так что у меня к тебе одна очень большая просьба. Будь с нами предельно честен». «Валера», — обратился Волоснов к водителю, визи нас в управление? «Понял, товарищ майор», — ответил сухопарой молчаливый водитель. Автомобиль, осветив фарами падающий снег, выехал на центральную улицу.